Гаранада Франсиско васкес д 1510, 1547 или 1554. Испанский конкистадор в 1540-1541 годах открыл южные отроги скалистых гор, Большой каньон, реки Колорадо, с его притоком хилой Рио-Гранд-дель-Норте с притоком Пекос, Арканзас, Канзас и, возможно, Миссури, первым прошел через Великие Равнины до 40 градусов южной широты. С поисками богатого города Сивола связаны важнейшие географические открытия в новом свете. Как утверждает легенда, один архиепископ и шесть епископов бежали после разгрома христиан на отдаленный остров, где с течением времени основались семь городов. Эти города быстро достигли невиданного расцвета. Правда, со временем легенда несколько трансформировалась, И испанские конкистадоры искали уже не остров Семи Городов, а страну Семи Городов, страну, которая получила название Сивола. Еще в 1530 году Нуньел Гусман услышал от раба индейца, что сам он видел эту волшебную страну, где каждый город величиной с Мехико, и в каждом целые улицы заняты лавками ювелиров. Дорога туда идет через пустыню и длится сорок дней, но поиски Сиволы не приносили результата. По поручению вице-короля Новой Испании мендоса послал в марте 1539 года на поиски Сиволы монаха Марко Дениса вместе с Эстеваном, дав обоим индейских проводников. Вернувшись в сентябре Марко утверждал, что видел Сиволу своими глазами, но войти не решился, так как боялся найти там свою смерть. По его описанию, город этот больше и величественнее Мехико. В 1540 году, получив проверенные известия о величии и богатстве семи городов, Мендоса поручил офицеру, коменданту Курьякана, Франциско Васкесу де Коронадо, возглавить военную экспедицию для завоевания Сивовы. В роли вербовщика выступал с церковной кафедры Марко Дениса, который не жалел красок для восхваления открытой им страны. Приток добровольцев был очень велик. а нравственных их качествах лучше всего – Свидетельствуют два очевидца. Один из них аттестует основную массу добровольцев как порочных молодых бездельников и дальго. Другой заявляет, что уход таких людей из Новой Испании был для страны скорее благодеянием, чем потерей. С величайшим трудом организатором экспедиции удалось отобрать среди этого сброда 300 человек. наименее бесполезных для далекого и тяжелого похода. Нужно отдать должное талантам коронадо и двух-трех его офицеров. С такими солдатами они провели огромного размаха экспедицию, которую по ее географическим результатам можно без всяких оговорок причислить к величайшим сухопутным экспедициям в истории открытия внутренних областей Северной Америки. К трёмстам испанцам Коронада присоединил 700 мирных индейцев. В его распоряжении были сотни вьючных лошадей и мулов, большие гурты крупного и мелкого рогатого скота и свиней. И так с отрядом в тысячу человек и огромным количеством голов вьючных животных и убойного скота Коронадо выступил в конце февраля 1540 года из поселка Кампостела, западная Мексика. Невозможно было организовать такую большую экспедицию ближе к цели на северо-западе Мексики, в еще слабо освоенных испанцами районах. Двигался отряд в северо-западном направлении по приморской низменности. Вдоль берега его должны были сопровождать вспомогательные суда под общим командованием Эрнана Аларкона. От Куйякана сухопутный отряд медленно шел к севоле путем разведанным монахом Марко, который, разумеется, сопровождал Каранадо. Отряд обошел с востока, по долине реки Сан-Педро, пустыню Хила и вышел к реке Хила. Коронада назвал ее Рио-де-Лас-Бальсас. Название двусмысленное. Название двусмысленное. Бальса по-испански значит и плот, и лужа. Отряд Коронада переправился через реку на плотах, но в сухое время года река ниже устья Сан-Педро пересыхает. Русло ее представляет собою ряд луж. Пройдя затем в северо-восточном направлении через южные уступы высокого плато Колорадо, отряд, наконец, достиг того полупустынного района, где стояли семь городов. На всем пути население было столь редкое, а индийские поселки так малы, что набеги на них могли кое-что дать только небольшим группам грабителей испанцев. Но эти грабительские набеги озлобили местных индейцев, и они часто тревожили экспедицию. Большой отряд питался в основном взятыми из Мексики продуктами и мясом забиваемого скота. Солдаты шли пешком всю дорогу, каждый тащил на себе запас продуктов, так как лошади и мулы были и без того тяжело навьючены. Конкистадоры горько разочаровались, когда после долгого и тяжелого пути подошли к городу, который они назвали Сивола. Город на скале был такой величины и вида, что солдаты начали проклинать лживого француза-монаха Марко и с насмешкой говорили, что иной хутор в Новой Испании производит более солидное впечатление. Сивола была построена на уступах скалы так, что плоские крыши нижних домов находились на одном уровне с полом верхних домов. Укрыть она могла не более двухсот воинов. Испанцам не стоило большого труда взять приступом такую крепость и выбить оттуда индейцев. Горожане были одеты в хлопчатобумажные ткани, или в звериные шкуры. Сокровищ здесь ожидать не приходилось. А прекрасные города, окружавшие Сиволу, были еще меньше. Хотя ряса и защищала монаха от слишком бурного проявления чувств обманутых солдат, Марко при первом удобном случае вскрылся. В то время... Когда главный отряд повернул в сторону от моря и начал движение вверх по долине реки Сеноры, Коронадо приказал Мальчору Диасу с небольшим отрядом идти берегом на северо-запад вдоль Калифорнийского залива, чтобы разыскать вспомогательные суда и дать их командиру Эрнану Аларкону дальнейшие инструкции. Выполняя поручение, Диас дошел до вершины Калифорнийского залива. Не видя на море ни одного судна, он двинулся дальше, по восточному берегу большой реки, впадающей с севера в залив. Так он шел, пока не заметил могучего дерева. На нем Диас увидел надпись, вырезанную на коре Указание, что под корнями этого дерева залито письмо. В письме сообщалось следующее. Эрнан Аларкон вышел в мае 1540 года из одной южной мексиканской гавани на двух судах, и в пути к ним присоединилось еще одно судно с запасами для экспедиции. Он, Аларкон, Достиг северного угла залива и открыл устье большой реки. Он шел пятнадцать дней вверх по течению реки на лодке, которую тянули по берегу индейцы, но не нашел семи городов и в два дня вернулся к устью реки. Аларкон, не теряя надежды на то, что река может довести испанцев до Севолы, назвал ее Буэна-Гиа. добрый вожатый. Теперь эта великая река носит другое, тоже испанское имя, Колорадо, красное или цветная А Ларкон напрасно ждал коронадо у реки, напрасно разыскивал его людей и вынужден был вернуться обратно. Его кормчи Доминго Кастильо, Нанес на карту оба берега Калифорнийского залива и доказал, что на западе его отделяет от океана не остров, а длинный полуостров, Нижняя Калифорния. Но карта Кастильо, как и другие, была засекречена и вплоть до второй половины XVIII века господствовало неправильное представление, что Нижняя Калифорния — остров. Близ устья Колорадо Мельчор Диас погиб от несчастного случая, а его спутники вернулись в Новую Испанию. Между тем коронадо остановился в всеволе, подчинил себе окрестных индейцев, а затем выслал во все стороны отряды для исследования страны. В одном селении испанцы услышали о большой реке на севере, На поиски этой реки Коронадо отправил разведывательный отряд, командиром которого был назначен Гарсио Лопес Карденос.